Глава 19 История деревни драконов. «Какая дверь?» — ахнула Жози. «Из чего она сделана?» «Особая сталь. Рецепт ее создания утерян», — пояснил Теодор. «Соляные копии открыли несколько тысячелетий назад. Дверь с той поры не меняли». «Она как новая», — восхитилась Зефирка. «Древние драконы обладали могучим умом», — пояснил Тео. «Ранее они дружили с жителями прекрасной долины». «А почему же сейчас похищают нас?» — возмутилась Куки. Теодор пошевелил крыльями. Прежде драконы помогали всем, охотно делились своими знаниями. Существовали школы, где драконята, котята, щенята сидели рядом за партами. Но когда к власти пришел Роджер, произошли ужасные изменения. Роджер ленивый, ему неохота ни о чем думать. Он не заботился вовремя об урожае, запасе воды, зерна. В прежние годы существовали плантации фруктов, драконьи поля, где работали собаки, кошки, хомяки. Они получали хорошую зарплату и одновременно учились у драконов. Вся медицина прекрасной долины основана великим крылатым змеем Марком, который открыл школу для врачей. Но, повторяю, с восхождением на трон Роджера ситуация резко изменилась. Когда правитель ленивый любит вместо работы устраивать пиры, танцы, то и его ближайшее окружение ведет себя так же. У приближенных к Роджеру драконов Есть семьи, сыновья, дочери. Стали брать пример с отцов, которые каждый день веселились во дворце. А у детей есть друзья. Вирус лени разлетается мгновенно. Со временем в деревне драконов стало голодно. И понятно почему. Драконы перестали отдавать жителям прекрасной долины зарплату, поругались с ними. Правда, некоторые драконы пытались восстановить мир. Например, Зиновий. Он потребовал от Роджера прекратить пиры и взяться за работу. Но у него ничего не вышло. На полях никто не трудился. Они превратились в пустыню мрака. Плантации фруктов превратились в леса. «Поэтому у вас так много диких яблок, слив, груш, малины?» сообразила Куки. — Ты права, — согласился Тео. — Это напоминание о щедрых садах, коих ныне и в помине нет. Спустя время жители деревни окончательно разучились работать, растеряли знания, не умеют читать древние книги. Появилось поколение глупых, жадных, ленивых драконов. Но они не утратили один свой талант — нюх на злые слова и скандалы. В давние-давние времена предки крылатых змеев, учуяв из прекрасной долины вонь чьей-то ругани, вмиг мчались в дом, откуда исходил смрад. Крикливую, истеричную кошку, собаку, черепашку, хомяка моментально перевозили в деревню и отправляли слушать курс лекции о добре, любви, терпении. Домой житель долины возвращался другим. Благодаря таким мерам в прекрасной долине навсегда исчезли распри. А Роджер решил использовать нюх драконов для иных целей. Теперь, если кто-то начинает швыряться злыми словами, его уволакивают в деревню, бросают в копи и заставляют добывать соль, а потом ее продают. Деньги падают в казну Роджера и в карманы его приближенных. Простое население живет бедно, голодает. «У вас есть и лес, и река. Почему жители не хотят заняться сбором ягод и грибов?» — удивилась зефирка. «Или у вас их нет?» «Полно!» — кивнул Тео. «Есть очень вкусные шишки, ели смородины. Из них раньше варили варенье. Да много чем можно заняться!» «Так почему вы бедствуете?» — воскликнула Жози. «Лень!» — пояснил Теодор. «И знания потеряны. Только один дракон по имени Зиновий, я о нем уже упоминал, живет в крепком доме, имеет большой огород, собирает ягоды. Его жена плетет корзины. Дети занимаются ремонтом, чинят всем крыши, заборы. Вот они в полном порядке». Лапы у них ловкие, головы светлые. Все обитатели деревни мечтают пристроить своих драконят в услужение к Роджеру. А Зиновий, когда правитель хотел его старшего сына своей правой рукой сделать, заявил, «Нет, ищи себе другого прислужника. Не желаю, чтобы мой сын набрался в твоем дворце плохих замашек». Зиновий громко при всех говорит. Нужно помнить свою историю, чтить заповеди предков. Они нам завещали много работать, читать книги, постоянно обучаться, дружить с соседями. Все наши беды — от неуважения к мудрости старших». Один раз Роджер решил бросить Зиновия в тюрьму, обвинил его в измене. Но дети, внуки, все домочадцы сильно побили стражников. Воины Роджера могут только несчастных жителей прекрасной долины мучить. Они давно растеряли боевые навыки. — Теодор, ты все говоришь-говоришь, — поморщилась Куки. — А время идет. Нам надо Мулю, Черчилля и всех остальных из плена освободить. — Думаешь, я забыл о твоей семье? — вздохнул Теодор. — Нет, просто жду первого луча солнца. До наступления рассвета дверь не откроется. — У тебя есть ключ? — голосом, в котором звучала надежда, спросила Зефирка. Теодор поднял левую лапу. — Видишь кольцо? На нем печать дракона. Она открывает любые двери. Морли было велено у меня ее отобрать, а он забыл. — Солнце! — обрадовалась Мафи показывая лапой на небо. Из-за горизонта показалось слабое свечение. Оно с каждой секундой становилось ярче. Наконец показался небольшой краешек светила. Теодор поднял лапу и приложил к двери печать. Послышался противный скрип. Стальная преграда отъехала. Мафи чихнула. В нос ей ударила вонь гнилья, прокисшего супа тухлого мяса. — Так пахнет отчаяние! — вздохнул Тео. «Муля — Муля! — закричала зефирка и бросилась внутрь.